Предвижу чье-то раздражение, но скажу. Главная миссия художника и заключается в том, чтобы сдать свое время, своих современников, да и себя самого. То есть сказать читателям такую правду, какую они сами себе не смеют или еще пока не умеют сказать. Только умоляю, не путайте эту правду жизни с откровенной чернухой, когда вам рассказывают не о жизни, а об отходах жизнедеятельности организма или общества. Разумеется, писатель на белый свет может взирать отовсюду, даже из унитаза, но в таком случае у читателей складывается ложное впечатление, будто весь наш мир населен исключительно задницами и гениталиями. А разве же это так? Почему я последовательно сдал комсомол, армию, партию, демократию, писательское сообщество объяснить сравнительно легко? Эти сферы были наиболее закрыты, табуированы или мифологизированы. Поэтому мое вторжение в запретные сферы и вызывало в обществе шок. Увы, наш читатель не был избалован даже самой обычной художественной достоверностью, ибо соцреализм и диссидентская литература изображали тогдашнюю жизнь лживо. Только в первом случае это была ложь обеляющая – а во втором случае очерняющие. Поэтому некоторое время можно было удивлять читателя простодушной честностью, на которую, кстати сказать, способны только начинающие литераторы. Это я с Божьей помощью и сделал, опубликовав в юности свои первые повести. Причем удивление было настолько сильным, что и теперь, спустя без малого 20 лет, Я встречаю людей, увлеченно обсуждающих мои ранние вещи. ЧП, 100 дней, пофигей. Среди этих памятливых читателей попадаются персонажи, невообразимо переменившие свою участь, ставшие владельцами, как говорится, заводов, газет, пароходов. Что им, обладателям поместья на Лазурном берегу или Рублевке, До моей, например, давнишней антикомсомольской повести, ушедшей на дно истории вместе с утонувшей советской Атлантидой. А ты помнят и обсуждают. Искусство, видимо, таит в себе нечто более могущественное, нежели то, что сконцентрировано в деньгах и во власти, которые правят сегодняшним днем. Искусство же повелевает памятью нации – а в особо выдающихся случаях – памятью человечества. Но спустимся с горних высот великой литературы предгорья моего скромного творческого опыта. Начиная с повести о пофиге, меня как литератора не менее, а может даже и более социально-политической проблематики стала волновать тонкая материя любви, из которой, по сути, скроена и шита вся наша жизнь. Страсть, привязанность, семья, дети – Именно из этого шьется судьба, строится жизненный дом, который кажется вечным, а потом вдруг в одночасье без видимой причины рушится. Почему? Что-то было не так с самого начала в фундаменте? А может, в несущих балках завелся некий особый жучок, бракоточец? Так покажите, покажите, как он выглядит, этот жучок». Или же другая ситуация. Человек, полагавший жить в этом доме до своего смертного часа, неожиданно убегает из него прочь, в чисто поле. От чего он убегает? От опостыливших брачных стен или от себя самого? Вообще семейный союз двух человек – странное сооружение. Он может развалиться в пору тихого благоденствия от шанелевого ветерка, поднятого, прошелестевшей мимо женской юбкой – а может защитить тех же двоих от бешеных ударов исторической бури, как это произошло в начале 90-х, когда обрушился привычный, спертый советский мир, и на его обломках мгновение ока выросли душные крокодиловые джунгли Новой России. Сколько я перевидал в те переломные годы молодых интеллигентных женщин, А их любимые мужья тем временем надеялись перележать ненавистные перемены на диванах. Но были и другие мужчины, наделенные особым даром – превращение любого жизненного мусора в деньги. Нет, такой не покорился. Он быстро разбогател и вдруг взглянул на свою единственную спутницу с брезгливым недоумением – как на свой некогда единственный давно залоснившийся инженерский костюмчик».